Глава двадцать восьмая «Судя по вашему ошеломленному виду, адептка, вы все же вошли в транс и даже что-то там увидели». Иронично заметила Ульриха. Я только сейчас, открыв глаза, заметила, что она все это время стояла буквально у меня над душой и внимательно следила за каждым моим действием. Как будто ждала чего-то. И я не понимала, увидела ли она желаемое. «Я замуж вышла» преподавательница, Чуть заторможенно сообщила я. Сидела, мастерила амулет. Там, в будущем. А еще, как оказалось, я варила зелье. На продажу. О моей любви к зельеваренью знали все существа Академии. И потому Уллериха поинтересовалась, не скрывая сарказма в голосе. «Ваши клиенты хоть живы оставались?» «Да вроде бы». Все так же заторможенно откликнулась я. Только у тех зелий был не совсем нужный эффект. Ну и это приводило к странным последствиям. Группа заржала. Всем составом, как кентавры. Ульриха тяжело вздохнула, но зачет мне поставила. Вечером уже после пар в спальне общаги на меня носили Нари с Ларой. И от них, в отличие от Ульрихи, было не так-то просто отбиться. Они жаждали услышать подробности и в первую очередь узнать имя того несчастного, «Кому не повезло взять меня в жены?» Раймонд Шертас Хартон. Сообщила я правду. «Что? Что вы на меня так смотрите?» «Да, я стала женой ректора Академии, что?» «Да так...» Задумчиво откликнулась Нари. «Лично я гадаю, как быстро ты его доведешь до прогулки за грань?» «Прогулка за грань. Смерть. Гранью называли иной мир, в котором обитали души до своего перерождения». Когда я его увидела в трансе, он был жив и здоров. Раздраженно огрызнулась я. Нашли черную вдову. Я, может, сама не горела желанием выскакивать за этого умника. И активно ругался из-за моего зелья. «Бедный!» — поддержала Нарию Лара. «И почему я не удивлена его ругани? Ты опять что-то там взорвала?» «Нет», — добавила Агарку в средство вечной молодости. «А Раймонд...» Продал то средство генералу Орков для его жены. Эффект был, мягко говоря, непредсказуемый. «Эй, это не смешно!» «Куда там?» — эти обормотки хохотали в голос. «Следующие дни я усиленно училась. Настолько усиленно, что перестала думать о времени. И потому сильно удивилась, когда в очередной выходной внезапно услышала сразу после завтрака. «Адептка Вероника Сиротская, срочно к ректору!» В открывшийся передо мной портал я входила слабо, представляя себе, что именно нужно Раймонду от скромной адептки. У меня, между прочим, был законный выходной, и я хотела провести его в своей комнате, с учебником в руках. Вместо этого я перенеслась в кабинет ректора и вопросительно уставилась на него. «И вам не болеть, адептка», — иронично заметил он, несмотря на выходной день элегантно одетый. «Познакомьтесь с вашими родственниками». «Уверен, у вас найдется множество тем для общения». В следующую же секунду меня обняли с двух сторон. Что примечательно, женские руки. Я стояла, ошеломленно моргала, а меня обнимали две женщины. И рядом слышались мужские голоса. «Родственники! Какие в бездну родственники!» «Все мои родственники остались на земле!» Я понятия не имела, кто сейчас меня обнимает и пытается растормошить. В заторможенном состоянии я куда-то прошла порталом, опять же ведомые под руки непонятными женщинами. Ступор. Она нас не слышит. Привести в себя. Надо подождать. Доносились до меня обрывки слов и фраз. Ступор. Да нет, это был не ступор. Скорее, банальный шок. Я не осознавала реальности. Познакомьтесь с вашими родственниками. Уверен, у вас найдется множество тем для общения. Снова и снова крутилась в голове. Пришла в себя я от резкого неприятного запаха. Кто-то дал мне понюхать аналог местного нашатыря. Очень, очень действенное средство, надо сказать. И покойника оживит. И, наконец-то, посмотрела перед собой осмысленным взглядом. Напротив меня на диване сидели двое мужчин и две женщины, довольно пожилые и нарядно одетые. Сидели и улыбались. Лукаво так, словно душевно больной. Вы кто? Не особо воспитанно поинтересовалась я. И где мы находимся? Что вообще происходит? Не волнуйся, детка, мягко ответила одна из женщин, синеглазая брюнетка, одетая в темно-зеленое платье. Мы твои ближайшие родственники в этом мире, а находишься ты в чертогах богов? Чертоги, значит, похоже, моя крыша все же усвистнула в дальние дали.